Глава четвертая. О тонкостях перевода. Квартал мастеров. Лесли. Астайрон не ошибся. Магазинчик Трорина действительно работал круглосуточно, и не заметить его было невозможно. Ярко-зеленый фасад и малиновая крыша притягивали взгляд с другого конца улицы, а многочисленные магические фонарики и мерцающая вывеска не давали пройти мимо даже ночью. «Гномы в своем репертуаре!» — усмехнулась Беата, рассматривая когтистую лапу, заменяющую дверную ручку. Зачарованных стражей, защищающих дома от грабителей, использовали многие маги, но только Трорин додумался выкрасить кожу тварюшки в розовый, а ногти в ярко-желтый. «Экстравагантный даже в мелочах!» — вздохнула я, пожимая разукрашенную лапищу. Артефакт мигом потеплел, сканируя наши ауры, и, убедившись, что мы не собираемся грабить лавку хозяина, позволил пройти внутрь. Дин! Ночную тишину разорвал мелодичный звон колокольчика, и навстречу нам выскочил молодой гном в голубых шароварах и малиновой рубахе, расшитой золотой нитью и жемчугом. «О, прекраснейший! Умоляю, не стойте на пороге! Какая честь!» «Ученица Великой Алисандры! Проходите! Я племянник и помощник мастера. Меня зовут Орин. Возможно, вы меня помните. Если нет, то ничего страшного!» Затараторил он. «Принести вам чаю? У мастера только самые дорогие сорта. Или вы хотите напиток покрепче? Есть эльфийское, игристое, белое вино, ликеры. Все самое редкое и изысканное». «Милейший Орин!» Осторожно перебила щебечущего гнома Эльза. «Мы пришли по очень важному делу!» «Любое дело за ваши деньги!» – благоговейно пискнул гном, почуяв аромат наживы. «Нам необходимо выполнить перевод с древнеорочьего», – сказала я, решив не ходить вокруг да около. «Господин Стайрон посоветовал обратиться именно к вашему дядюшке». Орин подобострастно кивал, а по лавке тончайшим флером растекался аромат амбиций и сомнений. Молодой гном хотел блеснуть перед дядюшкой и самостоятельно провести выгодную сделку, но в то же время боялся продешевить. «Нам крайне необходима ваша помощь», — добавила я. «Понимаю, что заказы расписаны на годы вперед, но, возможно, у вас найдется готовый кристалл-переводчик». В глазах гнома зажглись алчные огни, и на миг мне показалось, что по лавке пронесся мелодичный перезвон золотых монет». «Нужный артефакт точно был в наличии. Вопрос лишь в том, какую цену с нас стрясут за него». «Сложное задание, очень сложное!» – закивал Орин. «Такие амулеты изготавливают по спецзаказу, и мы готовы заплатить двойную цену!» – объявила я, накидывая на него простенькое эмпатическое плетение. Гном шумно выдохнул и покосился на витрину – А я прошептала еще одно заклинание, подталкивая его к верному решению. «В накладе Орин точно не останется. Зная гномов, они наверняка заложили в начальную стоимость сумасшедшую наценку, так что двойная оплата – это королевская компенсация за спешку». Ну, возможно, мы сумеем помочь вам, – наконец ответил племянник мастера. «А у нас совершенно случайно остался один артефакт. Правда, ему уже интересовался другой покупатель. Тройная цена!» — воскликнула я, мысленно попрощавшись с новыми платьями и походами в кафе на ближайшие несколько месяцев. Стипендии явно не хватит, чтобы покрыть такие расходы. Ох, придется лезть в заначку. Но мы сами виноваты. Откажись мы от предложения Луиджи, сейчас отдыхали бы после смены». Они бегали по городу в поисках артефакта переводчика. А тройная оплата... Сами мы этот рецепт никогда не переведем. А Трорин сдерет с нас за срочный заказ еще больше. — Господин Норин, — повторила я, — вы нам поможете? — За тройную цену, — Вкратчиво напомнила Эльза. Жажда наживы, растекающаяся по лавке душной дымкой, усилилась. «Гном явно собирался торговаться до последнего, а наши сбережения, увы, были не безграничны». «Жаль», — с притворной тоской вздохнула я, поворачиваясь к выходу. «Придется обратиться к другому специалисту». Блев сработал безотказно. Быстро смекнув, что дальнейший торг неуместен, гном рванул к витрине и достал из-под стекла шкатулку из черного дерева. «Что вы?» Никто в Империи не изготовит артефакт такого уровня. Кристаллы маэстро на самые лучшие и работают без осечек. — Нам это известно, — ответила я. — Но вы упомянули заказчика, то мы изготовим для него другие очки. — Обезоруживающе улыбнулся гном, протягивая мне шкатулку. — А с вас а, шесть тысяч золотых. — Сколько? — В глазах потемнело, а руки зачесались от желания придушить Луиджи или пустить чешуйчатого засранца на ингредиенты. Кажется, за зубы дракона в алхимических лавках можно выручить неплохие деньги. Обычно туда сдавали молочные клуки, но, уверенно, коренные тоже подойдут. А еще можно с хвоста чешуи надергать. «Шесть тысяч золотых!» — повторил Орин. Но я сделаю вам скидочку в два процента. Ха! Какая прелесть! Не будь он гномом, я бы решила, что паршивец издевается. Но для детей гор это было невиданной щедростью. И подавив волну праведного возмущения, я забрала шкатулку и провела над платежным терминалом банковским кольцом. Благодарю за помощь! прошипела я, опрометью выскочив из лавки, пока гном не втюхал нам еще что-нибудь под шумок. «Ничего. В тентаре трав редких насобираем», вздохнула Эльза, едва мы оказались на улице. «А как вернемся, продадим столичным алхимикам». «Угу», угрюмо отозвалась я, открывая портал в нашу комнату. «Только давайте для начала разберемся с зельем. Мне не терпится узнать, за что мы отвалили шесть тысяч». — Надеюсь, ингредиенты обойдутся дешевле, — вздохнула Эльза, едва мы переместились в академию. — Иначе мы обанкротимся на этой отработке. — Сомневаюсь, что их можно просто купить, — вздохнула я. — Иначе какой смысл в наказании? — Ректор сказала, что некоторые компоненты можно найти только в столице, — напомнила Беатриса. — Что же касается артефакта, предлагаю считать его вложением в будущее. — В смысле? — удивилась я. Со следующего курса у нас начнутся лекции по шаманству, — пояснила подруга. Половина заклинаний в рецептах будет на древнеорочих диалектах. Сможем сдавать очки в аренду остальным адептам. Скажем, по десять золотых в час. — О, точно! — оживилась Эльза. — Так мы быстро отобьем затраты и еще в плюс выйдем. Наша академия считалась самым элитным учебным заведением в империи. Стипендии студентов и зарплаты персонала соответствовали этому статусу, поэтому мы и смогли раскошелиться на гномертый факт. «Можно взять в долю Астайрона», – немного подумав, добавила я. «С его коммерческой жилкой дело быстрее станет на поток. Дело в том, что у нашего хранителя была одна слабость, из-за которой он постоянно нуждался в деньгах. Прелестная кошка эльвинейской породы». Ее котейшество, леди Катарина, была диво, как хороша. Шелковая шерстка, напоминающая цветом первый снег, бездонные сапфировые глазища, очаровательные беличьи кисточки на ушках и роскошный хвост, поражающий воображение длиной и пушистостью. На красотку Катарину засматривалась вся академия, а на ее содержание у хранителя уходили сумасшедшие суммы. Остайрон кормил котейшество с самыми дорогими кормами в империи, баловал эксклюзивными ошейниками, украшенными жемчугом и драгоценными камнями, скупал диадемы и крохотные горностаевые мантии, а отдыхала кошечка только на шелковых подушечках и сшитых на заказ одеялках. Зарплаты хранителя не хватало на это роскошество, и Остайрон подрабатывал везде, где только мог предсказывал будущее, переводил древние свитки, писал курсовые для адептов других академий. И я не сомневаюсь, что за наш план призрак уцепится всеми щупальцами. «Отличная мысль», — поддержала меня Беата. «Заодно и сплетничать никто не будет, что мы дорого берем. С хранителем спорить не рискнут, молча заплатят, а нам процент пойдет». Настроение стремительно улучшалось, а будущее уже не казалось безденежным и унылым. Покупка артефакта больно ударила по нашим кошелькам, но просить золотишко у родных не позволяла гордость. А с помощью хитрого хранителя мы быстро поправим бюджет. Главное сделать перевод и разобраться с отработкой. «Предлагаю отпраздновать первый успех», – рассмеялась Эльза, доставая из магического холодильника коробочку пирожных. Не прошло и пары часов с момента оглашения приговора, а мы уже так продвинулись в деле. Пока подруга раскладывала десерты по тарелочкам, я подогрела чай, а Биата принесла из спальни великую энциклопедию зельеварения и активировала артефакт-переводчик. «Даже страшно смотреть!» — нервно хихикнула заклинательница, надевая очки. «Зная Элиссандру, там могут быть такие ингредиенты!» «Ты хоть название скажи для начала!» — нетерпеливо воскликнула я. «Ищу! Ага, вот эпическое зелье мо...» Подруга замолкла на полусловие и, широко распахнув глаза, уставилась в открытую книгу. «Мамочки, кошмар какой!» Биата сняла артефакт и оторопела, протерла линзы, будто это могло как-то повлиять на качество перевода. «Что там такое?» — осторожно уточнила я, борясь с дурными предчувствиями. «Бред!» — выдохнула заклинательница. «Такого просто быть не может!» «Наверное, я не тот диалект выставила?» «Дай мне!» — попросила я. Немного поколдовав с настройками и выставив автоматическое определение языка, я подтянула книгу поближе и прочитала вслух. «Эпическое зелье мужской силы». Смысл названия дошел не сразу, но едва я зачитала описание эффектов, Эльза подавилась пирожным, а биата покраснела до кончиков ушей. «И почему Элиссандра нас просто не прокляла?» — с тоской протянула я. — Это было бы дешевле и гуманнее. — Но не так изящно и поучительно, — вздохнула Беатриса, забирая у меня книгу и очки. — Ректор ведь обещала, что это наказание мы надолго запомним. — Ну, здесь даже не поспоришь, — хмыкнула Эльза. — Такое не забудется при всем желании. Главное, чтобы мой муж не узнал об этом странном рецепте и его изготовлении. Сомневаюсь, что Эдмунд оценит и одобрит подобное творчество. «Главное, не ославиться на всю империю, собирая ингредиенты», — поправила я подругу. «А у меня такое чувство, что компоненты окажутся под стать названию». «Боюсь, тебе не кажется», — обреченно простонала Биата. «Для эпического зелья мужской силы необходимы мех с груди оборотня, зуб врага, серебристая борода эльфа, слюна фейри, чешуйка инкуба из... Откуда?» Заклинательница покраснела и, поправив очки, перечитала рецепт еще раз. «Мамочки!» Ингредиенты были один краше другого. И если интригующие чешуйки и мех можно раздобыть хотя бы в теории, что делать с бородой эльфа я не представляла. «Вы когда-нибудь видели бородатого эльфа?» Задумчиво протянула я. Э нет», — икнула Эльза. «И про чешую в тех местах я тоже никогда не слышала, даже у инкубов. Может, в рецепте ошибка?» «Сомневаюсь, что наставница дала нам неправильный список», — вздохнула заклинательница. «Две очки Трорина сбоев не дают. На линзах гарантийная печать». «В качестве перевода я не сомневаюсь», — вздохнула я. «Но у меня нет ни единой идеи, как собрать все это и остаться в живых». «Ну, а я могу плюнуть в зелье», — вкратчего предложила Эльза. «Так что один ингредиент у нас точно есть». — Ты наполовину, Фейри, — с сомнением протянула Биата. Дважды плюну, — уверенно объявила подруга. — А чешую попросим у мастера Рейнгарса. Он всегда был добр к нам, даже сейчас заступился и... — закашлялась заклинательница. — Ты понимаешь, куда нас пошлют, если мы ввалимся к наставнику с таким предложением? — Боюсь, что в то самое место, из которого нужна чешуйка. — понуро вздохнула я. В комнате повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь злобным похрустыванием. Эльза и Биата заедали шок от рецепта, а я нервно крутила в руках артефакт-переводчик и размышляла, где ж мы так нагрешить успели. Наказание ректор всегда придумывала с огоньком, но это перебор даже для нее. «Давайте пока забудем о чешуе», — предложила Биата. У кого можно попросить клочок шерсти? — Без понятия, — прошепела Эльза. — Зато я знаю, кому можно выбить парочку зубов. — О, да! — мстительно протянула я. — Луиджи! Лучшего кандидата на роль врага не найти! — Ну вот! — рассмеялась заклинательница, призывая блокнот и магическое перо. — Один ингредиент почти есть! — Два! — неожиданно прошептала Фейри. Можно заказать господина на час. «Что?» – переспросила я, едва не выронив очки. «Изменим внешность иллюзий. Закажем в доме развлечений инкуба и купим у него несколько чешуек». На одном дыхании выпалила Эльза, покраснев при этом до кончиков ушей. «Ни за что!» – схватилась за голову Беата. «Если об этом визите кто-нибудь узнает, нам крышка» добавила я, представив чудную картину. «Сумрак борделя, три адептки под прикрытием и ошалевшие от такого предложения инкуб. В лучшем случае нас просто спустят с лестницы, а в худшем можно отправить наемника или слугу», — не сдавалась Эльза. «Не уверена, что мы найдем добровольца», я с сомнением протянула. «Даже за большие деньги! Гномы точно согласятся!» оживилась Фейри. Помните слова Орина? Любое дело за ваши деньги. Хм, а это идея, немного подумав, ответила Биата. Даже не сомневаюсь, что за хорошую доплату дети гор и туда пролезут. не тоже им закажем, уточнила Эльза. Или попробуем с кем-то договориться? Можно попробовать. Но не уверена, что нам хватит денег, вздохнула я, вновь надевая очки и перечитывая рецепт. Кроме зубов принца, твоей слюны, чешуйки из одного места и клочка меха, нам нужны серебристая борода эльфа, свежий лич или вурдалак. «Погоди — Погоди! — воскликнула Ферри. — У них тоже что-то выдрать нужно? — Ничего, важен сам факт присутствия нечисти. Слышала, их аура может менять структуру зелий. — Я не понимаю, какое это отношение имеет к мужской силе, — вздохнула Беатриса. — Никто не понимает, — честно ответила я. — Кстати, нам еще нужно записать на кристалл мечты девственницы и шипенье кошки. И если с последним ингредиентом все понятно, то первое... — На месте девы я бы мечтала о мужчине, не нуждающемся в подобных настойках, — подметила заклинательница. — Логично. — Но как записать это на кристалл? «Не знаю», — честно ответила Эльза. «Поэтому и предлагаю начать с зубов принца». «Принято», — усмехнулась я. «И можно еще купить в алхимической лавке помет летучие мыши, сушеных тараканов и крысиный хвост». «Ох, не представляю, насколько нужно отчаяться и обессилить, чтобы выпить такое», — ошарашенно выдохнула Ну, «Тут не указано, что с ним делать». — сказала я, внимательно перечитав рецепт. — Возможно, эликсир нужно втирать в проблемное место. Делать ванночки или компрессы. — Или сам рецепт давно устарел, — пожала плечами Эльза. — Этой книге несколько тысяч лет. Целительство давно шагнуло вперед, не думая, что сейчас кто-то пользуется столь варварскими зельями. — Возможно, — зевнула я, закрывая книгу. Но к проклятому рецепту предлагаю вернуться завтра. Ночью мы все равно ничего не раздобудем, а утреннюю лекцию и тренировку никто не отменял. — Как и сборы в Тентару, — напомнила Биата. Сомневаюсь, что ректор передумает и позволит нам остаться в столице. А на болотах мы разве что нежитью разживемся. — Значит, у нас осталось меньше суток, чтобы договориться с гномами и найти остальные ингредиенты, — угрюмо констатировала Эльза. В это время в квартале мастеров Это конец! Маэстро Трорин запустил в племянника подушкой И, схватившись за сердце, рухнул в ближайшее кресло Меня лишат лицензии Обрет бороду и выставит посмешищем на всю империю. Ну, дядюшка, сгинь!» – рявкнул гном. Как ты мог? Такой артефакт. Девочка, маэстро, ну, молю, вы слушайте. Я уже достаточно услышал. Ты подставил всю семью. Мой разоренный, опозоренный. Ну, что вы такое говорите? Я же не продешевила, выбил тройную цену. Взвыл подмастерье, уворачиваясь от цветочного горшка. «Что? Ты же сказал двойную!» — встрепенулся Трорин. «Хотел себе часть выручки прикарманить!» Орин испуганно пискнул и, проявив удивительную для гнома сноровку, нырнул под стол, спасаясь от летящего в него сапога. «Пригрел на груди змею!» — прошепел Трорин. «Бестолочь благодарная. Я растил тебя, как родного сына, а ты... Ну, дядюшка, как я мог отказать ученицам Великой Александры? Молодой гном осторожно вынырнул из-под стола и тут же рухнул обратно, едва не получив полбу вторым сапогом. «Это катастрофа! Маги нас поджарят, испепелят, воскресят и отправят на виселицу нас!» Маэстро закашлялся и обессиленно оперся на стол. «Дядюшка!» – обессиленно пискнул Орин. «Нам конец!» – прошепел Трорин. «Я не понимаю!» Рассказывать недалекому племяннику о гениальном плане мести гном не собирался и решил соврать. «Эти очки были изготовлены по специальному заказу!» – заговорщицки прошептал Трорин. «В них встроено одно важное и секретное заклинание!» Нужно любой ценой выкрасть артефакт, пока адептки не успели им воспользоваться. Это наш единственный шанс на спасение!»